И вот настала ночь. Как и было сказано, на окраине никого не привлечёт свет костра. И всё потому, что демоны знали, что люди проникают на их территорию, чтобы собирать информацию. Если бы приблизились к землям, где они живут, демоны бы предприняли что-то. Но пока люди не ходили здесь, на это не обращали внимания, и никто не шёл сюда разгонять авантюристов. Люди в основном собирают информацию о том, не собираются ли демоны пересечь горы. Если демоны будут охотиться на авантюристов, Это лишь ухудшит мнение о них, и ничего при этом не принесёт. Потом Роран понял, что и правда было глупо осторожничать. Но в этот раз противниками могли оказаться не только демоны, потому стоило проявить большую внимательность. Они поели, не разводя костра, а потом спрятались на окраине деревни и стали наблюдать. «Хочу прожаренную еду!» «Потом!» Мужчина успокоил Гулу, которая была опечалена ужином, палатку они не стали устанавливать, Залезли в спальные мешки и стали наблюдать, и странности случились после полуночи, когда луна была высоко в небе. В это время наблюдали Роран и Лепис, а Гула спокойно посапывала в спальном мешке. Их лагерь был в тени за пределом поселения, но появление в пустынном месте живых существ заметили Лепис и «Что-то приближается. С востока. 20 или тридцать?» «Братик, к востоку от поселения их 26! Рорен подумал, что сана ночью была лучше всех, и попросил Ляпис разбудить Голу, а потом вдвоём покинули укрытие и пошли посмотреть, что на востоке. Ароран увидел, как тени перебираются через забор, они были немного больше людей, Рорен наблюдал, думая, что они будут делать, а тени с помощью инструмента стали разбирать строение. Мужчина подумал, что что-то не так разглядел под лунным светом, посмотрел ещё раз, но ничего не изменилось. Очень тихо они разбирали здание. Одни уносили разобранные материалы, а другие входили в поселение. Что они делают? Уничтожают улики? Позади появилась Ляпис. Она тоже наблюдала за происходящим и сделала предположение. Уничтожают улики. Стирают все следы произошедшего. Например, если деревня исчезла в результате несчастного случая, они делают так, будто здесь ничего и не было, пока что-то не стало известно. А вы, похоже, разбираетесь в этом. Не особо. Рорен подумал, что это норма для демонов. Но Лепис отрицала, а дальше лезть было ни к чему. Он не знал, как ему ответить на это и решил, что лучше не лезть с вопросами. И тут за спиной прозвучал голос разбуженной гулы. Чего? Что это за здоровенные чёрные гоблины? Здоровенные чёрные гоблины? Ты понимаешь, что происходит? Огня у них не было, всё освещала одна лишь луна. И Роран лишь понимал, что там работают кто-то похожие на людей, но Гула в таком тусклом свете даже цвет разглядела. Рорана в очередной раз впечатлили способности злого божества, но больше всего его заинтересовали слова «здоровенные черные гоблины». «Где-то я об этом слышал». «Я не знаю. В общем, это огромные гоблины с черной кожей». Роран стал шарить в своих воспоминаниях. «Здоровенные черные гоблины...» «Где-то он уже раньше встречал их...» И тут поражённо заговорила Лепис. «Мы же видели таких на нашем первом задании!» «А? Да, точно!» Это случилось во время первого задания, когда Ророн только стал авантюристом. Вместе с другой группой он отправился охотиться на гоблинов. Мужчина видел, как всю ту группу уничтожили. Ророн смог спасти лишь Лепис, и тогда уже стал действовать только с ней. Убегает гоблинов они набрели на руины древней цивилизации, где повстречались с огромными черными гоблинами. Они оказались умнее обычных гоблинов, а их сил и навыков хватало, чтобы противостоять авантюристам серебряного ранга. Но ведь те руины запечатаны, их нельзя использовать. Роран разрушил руины, в которых проводили эксперименты по усилению гоблинов, больше их нельзя было использовать, к тому же гильдия запечатала их. И даже если бы гильдия не распечатала руины, Рорен всё разнёс, и создание усиленных гоблинов было невозможно. Руинами всё не ограничивается. Если есть нужная информация, можно легко повторить где угодно. Легко. Те руины. Они должны были дремать, но заработали. До группы Рица там успел кто-то побывать. Покоившиеся руины не могли заработать, пока их кто-то не активирует. Конечно, это было очевидно, но Рорен считал, что об этом можно было сказать и раньше. Это ведь очевидно? Не для всех. Лепис сказала, не испытывая вины, а Роран в ответ высказался, но тут его предупредила Сэна. «Братик, мы окружены!» «Что?» Чутьё Рорана вообще не говорила ему об этом. Потому его и удивили слова девочки. Он попытался встать и тут посмотрел на полупрозрачную руку, которая держала его лодыжку. «Не трогай!» Вместе с прозвучавшими мыслями Сены рука развеялась, но потом из земли появились другие... Раскачиваясь, они тянулись к ним. Не Ни одна или две, их становилось всё больше, и группа оказалась окружена полупрозрачными руками. «Нас призраки окружили!» Призраки не живые, их присутствие и не ощутишь. Они были слишком сосредоточены на гоблинах и происходящих странностях, потому и не заметили. «Призрака даже если съешь, изгнать не выйдет!» Отмахнувшись, пробормотала Гула, а руки исчезли, будто их и не было. Урорн удивился из-за этого, но тут же собрался и обратился к Ляпис и Гули. «Бежим! Скорее всего, нас заметили!» «Похоже на то!» Согласные с ним девушки собрались уходить оттуда, но нечто заметившее их стало действовать быстрее, чем они отреагировали. На их пути появились новые чёрные гоблины и перекрыли путь огромными дубинами. «Вот бесит!» Монстров на пути было довольно много, но Ророн не сбавлял темпа и пробивался... Достав огромный меч, он рассёк врагов. Один занёс дубину, чтобы ударить, другой пытался ей защититься, все попытки оказались тщетны, белое лезвие прошло сквозь тела, а следом они упали на землю мешками плоти. На несмутившихся смертью товарищей гоблинов гуло выпустила хищников, пожиравших всё, чего они касались. Обычные гоблины, лишившись преимущества, разбегутся, но чёрные перебирались через кровь и куски плоти и пытались напасть. «Они вообще не боятся!» «Так их выращивали!» Лепис взмахнула тонкой рукой, и головы окруживших её монстров разлетелись. Головы попадали, хлынула кровь, а девушка прошмыгнула между телу прямо к Ророну, который разбирался с противниками. «Противников не счесть! Прорвёмся и сбежим в лес!» «Если сбегут, то Рорен там ещё как-то справится, а гоблины точно не смогут махать своими дубинами!» К тому же этим здоровякам будет не просто маневрировать среди деревьев, и скорость преследователей снизится. «Я открою нам проход!» Ладонь Гулы была направлена на окруживших их гоблинов. Гоблины, которые стояли там, исчезли так, будто их кто-то съел. Такую брешь сразу было не залатать, а остальные попытались сбежать из поселения, но им помешали. «Разруби! и Вспышкой что-то ударило прямо перед группой. Зрение Рорена было синхронизировано с Сеной, и он увидел, как что-то растекло хищников, разрубило землю и направилось к ним. Рорена затрясло от того, что эта атака разребила способность злого божества, но он тут же использовал самоусиление, а в голове что-то точно пробудилось, готовясь вырваться наружу, он нёсся вперёд и нанёс сильнейший свой удар. Раздался звук удара обо что-то твёрдое, и вспышка отскочила от меча. Осколки света тут и там ранили Рорена, а сам он понёсся к тому, кто выпустил вспышку света. «А, защитился!» Оттуда послышался восхищённый голос. Неизвестно, сколько ещё раз этот некто сможет использовать подобную атаку, но Рорен считал, что даже ещё раз может быть опасен. Он использовал двойное усиление как против злого божества похоти и безжалостно атаковал фигуру за осколками света. Ророн использовал сильнейший удар... Лезвие меча рассекало даже камни, за оружием было сложно уследить, так быстро оно приближалось, но Ророн не ощутил, как разрубил плоть, и ему помешало что-то твёрдое. «Не знаю, кто ты, но мечник явно неплохой!» Огромный меч был остановлен длинным мечом, который противник держал в одной руке. Мужчина не веря, смотрел на лезвие меча, а по ту сторону ему улыбались. Чтобы ещё сильнее ударить, Рорен крепко сжал рукоять двумя руками а с другой стороны противник остановил его, держа оружие одной рукой. Ещё и весело рассматривал, хоть Роран и был в безумном состоянии. Сейчас его сердце пронзил холод.